Глава 3. Исключая упрямство, коего хватало у обеих, Игрид и Дженна были полной противоположностью друг друга. Насколько смелая и пробивная была одна, настолько же робкая другая. Джен любила колдовать, изучать новые заклинания, даже не боялась пересекать черту дозволенного, обращаясь к темной магии. Ее подруга же увлекалась зельями, любила природу и практиковала исключительно то, что позволялось учебной программой Старквуда. Даже во внешности они кардинально отличались. Зеленоглазая шатенка с точенной фигуркой и высокая худощавая блондинка с карими глазами. Противоположности притягиваются. Это основная причина их долгосрочной дружбы. Но самое интересное, что за прошедшие годы Дженни умудрилась посеять в своей добропорядочной противоположности семена своих недостатков. А может, достоинств? Сложно пока судить. Ведь именно Игрид помогла ей с порошковым зельем, которое должно навечно привязать и Лазара. Кто бы мог подумать, что она когда-нибудь даже помыслит о таком. Поэтому и чувствовала себя не в своей тарелке на протяжении всей подготовки Джен. Отговаривать взялась в последние дни. Спохватилась, что следы темного колдовства коснутся ее незапачканных нарушением правил рук. А теперь, когда все намеченное вроде как практически достигнуто, и Джен не вернулась, наконец, в родную комнату, подруга решила, что самое время паниковать. «О, Маргана, Это же теперь она колдованной будет! Ректор!» «Мы, ректора околдовали!» То шептала, то брала высокие ноты Игрит, вышагивая из угла в угол их общей спальни. «Он же поймет, Рано или поздно! Все тайное однажды на свет выходит!» Джен сидела на своей кровати, умытая, одетая в ночную сорочку и совершенно безразличная к разворачивающейся на ее глазах истерике. Проводя блондинку взглядом несколько раз из одной стороны в другую, не выдержала, прерывая плач. «Не мы, а я!» Ты не взламывала двери и не подсыпала зелье. Ты сидела здесь и трусилась, как зайчиха, почуявшая волка. Игрет остановилась на середине своего истоптанного вдоль и поперёк маршрута и укоризненно взглянула на Дженни. «А рецепт тебе кто подогнал?» «Только в этом ты, и грешна. Не переживай. В случае рассекречивания все стрелки укажут на меня. Лучше бы порадовалась за мое счастье. Я, между прочим, уже одним шагом в замуже. Да не за кем-то!» а за самым настоящим суженым, что судьбой предсказанной». Игорь натянуто улыбнулась, присаживаясь на край своей постели. В тусклом освещении ночников-светлячков она походила на привидение. Бледная кожа, длинные прямые волосы вдоль худого лица и приличные такие синяки под глазами. Изнервничалась бедная. «Ты еще рыбку не поймала, а уже блюдо приготовила», тихо сказала она, чуть склонив голову. «А вдруг шар предсказательный ошибся?» «Не может быть такого». «Ну а вдруг? Мне же тоже не сев выпал. А ведь родители еще до нашего рождения заключили брачный договор». Блондинка немного помолчала, задумчиво рассматривая узоры на ковре под ногами, и вновь подняла глаза. «Не всегда же все будет, по-твоему?» Джен прикусила губу и откинулась назад, прислоняясь спиной к стенке. В том, что шар подруги не на севушку указал, глупости. Она просто неверно расшифровала. А вот о невозможности всегда получать желаемое, тут есть доля правды. И Дженни боялась, что именно сейчас тот самый случай. Лишний раз напоминания об этом слышать совсем не хотела. Она не рассказала подруге о незнакомце. Вообще практически ничего не рассказала. Лишь то, что удалось подсыпать зелье. И Лазар вернулся уже после того, как выскочила из его апартаментов. Вообще она редко утаивала что-то, но в этот раз было несколько причин. Во-первых, Паникерша Игрит еще на пару недель заладит шарманку о том, как плохо все кончится. А во-вторых... Она надеялась, если никто о случившемся не узнает, так оно и останется на той стадии, на какой есть сейчас. Лже и Лазар не вспомнит о ней, не появится в один прекрасный день на пороге и не затребуют какой-нибудь замысловатой услуги в уплату долга. «Давай спать, а?» — буркнула она, не желая продолжать тему даже в мыслях с собой. Казалось, вот уснет сейчас, и на утро никаких проблем не окажется. Да еще бонусом мистер Герс совсем по-другому на нее смотреть начнет, с любовью и преданностью во взгляде. Улыбнувшись, все еще сверливший ее взглядом Игрит, Дженни легла, обняла подушку и мечтательно вздохнула. «Ладно, сладких снов», — шепнула подруга. «Волшебных!» Вспомнив о цветличках, призвала их к себе и развесила звездочками на потолке. Так делала мама, когда она была совсем маленькой. Утро не задалось с самого начала. Джен проспала на первую пару, как обычно бывает, дрыхла безмятежным сном, не слыша ничего вокруг. И тут нечто словно толкнуло в плечо. Распахнув глаза, резко села и начала озираться. Комната была пуста, постель Игрит аккуратно заправлена, а в окно лил ровный дневной свет. «Ешки-матрешки!» — завопила она. Подскочила, заметалась от шкафа к ванной и обратно, одеваясь и лихорадочно думая над оправданием для мисс Круль. Старая ведьма не взлюбила ее с самого первого курса и всячески стремилась доказать остальным профессорам, что знания Дженны далеко не так прекрасны, чтобы переводить с курса на курс. Не явиться на теорию запретного ведьмовства приравнивалось к обретению целого букета проблем. И как только Игрит могла уйти, не разбудив ее, даже не верилась. Или все же будила, только вот ничего у нее не вышло. Но это они еще обсудят. Наспех приведя себя в порядок, надела форменное черное платье чуть ниже колена с кружевным воротником-стойкой, расчесала волосы и перекинула ремешок сумки через плечо. Уже следуя к выходу, на секундочку остановилась у зеркала. Да, протянула, прилепив взгляд к красному отпечатку подушки во всю щеку. Прям красота неописуемая, глаз не отвести. Неуложенные магии и кудри торчали в разные стороны, а в целом помятый вид не придавал шарма. И вот так она выйдет в люди. Да ни за что. Вздохнув, посмотрела на часы. Собственно, она и так уже опоздала, чего суетиться. Скинув сумку на пол, принялась колдовать над внешностью. Убрала все покраснения с лица, выравнивая тон кожи, навела легкий макияж и превратила взрыв макаронной фабрики на голове в блестящие каштановые локоны, красиво стекающие чуть ниже лопаток. Вышла из комнаты только тогда, когда все ее в отражении устроило. Идти в аудиторию смысла не было. Оставалось примерно 30 минут до окончания пары. Больше половины уже прошло, да и в животе настойчиво урчало, напоминая, что надо бы позавтракать. Поэтому Дженни неторопливо направилась на первый этаж в круглый зал, откуда можно было пройти в столовую. Было жуть как любопытно, начало ли действовать зельяная Лазара, хотелось его каким-нибудь образом увидеть. Обычно они встречаются как раз в столовой по утрам, но сейчас его там уже точно не будет. А пары ректор у нее на курсе не вел. «Милая девушка, а чего вы не на занятиях?» Промурлыкали вдруг за спиной, когда она спускалась по лестнице в круглый зал. По голосу сразу узнала и скривилась, мучительно возводя глаза к потолку. «Тот же вопрос к вам, профессор Нортон», — буркнула, не оборачиваясь. Ускорила шаг, быстро сбегая вниз, но приставучий ведьмак не отставал. Поравнялся с ней, направляясь также в столовую. «У меня сегодня только второй курс, и тот в конце дня. А вот тебе точно надо сидеть за партой и внимать полезной информации». «Но что то не торопишься, и не совести по этому поводу, как вижу, не испытываешь». Джен скосила взгляд на парня, вышагивающего рядом. «Ну, как парня?» Вырос он уже со студенческой скамьи, три года назад выпустился. Думала, все отделалась от его внимания. Но нет, месяц назад на голову свалился неожиданный сюрприз. Тейт Нортон вернулся в родную академию, дабы нести просвещение в умы студентов. Одна радость, и Лазар назначил его пока только на первые-вторые и курсы. Вообще, Джен не могла внятно ответить себе, почему начала воспринимать его в штыки. Он не глуп и симпатичен, высокий, подтянутый, темноволосый, все как она любила. И вроде бы не так уж прилипчив, как ей казалось. Просто слишком открытый и явно он проявлял интерес к ней, когда учился на выпускном курсе. Тогда это пугало. Сейчас просто вошло в привычку. «Я проспала», — честно ответила она, тяжело вздыхая. Отделаться от компании точно не получится, так хоть поболтают. Может, выйдет через него узнать, как там ректор поживает. Вроде бы они какие-то дальние родственники. Именно поэтому Нортона и взяли в Старк вот так быстро. Насколько она знала, сюда вообще трудно на работу попасть. Поздно легла. Он чуть опередил ее, открывая перед ней двери. Джен прошла в просторный светлый зал с множеством столиков. Сейчас он был практически пуст, лишь несколько мест оказались заняты. Но никого из присутствующих она не знала. «Ну, как тебе сказать?» «Просто волнительный день был вчера». Обернувшись, встретилась с сероглазым взглядом Тейта, подозрительно пристально на нее смотревшего. «Да и не важно это. Лучше расскажи, как адаптация среди коллег проходит. Начальство не зверствует?» Он улыбнулся, не сразу отвечая. Дженни первая отвела глаза, торопясь занять один из пустующих столиков. Нортон уселся напротив, стукнул пальцем по мгновенно возникшей в воздухе дощечке меню и заказал себе привычный утренний набор крепкий кофе с маленькой шоколадной конфетой. От одного взгляда на черную жидкость в миниатюрной белой чашечке во рту Джен стало горько. Она терпеть не могла этот напиток. Перед ней же на столе появился высокий стакан какао, тарелка овсяной каши и круассан со сгущенкой. Поесть она любила. К счастью, рацион питания не влиял на ее фигуру, чему жуть как завидовала добрая половина ведьм Старквуда. Спрашивается, кто им мешает сварить себе какое-нибудь чудо-зелье, способное помочь справиться с лишним весом уж ведьмам и жаловаться». «Ну так что у тебя с начальством?» — повторила она вопрос, принимаясь за кашу, отправив в рот пару ложек, недовольно сморщилась и пробурчала. «Сахара добавить, что ли, забыли?» «Замечательно с начальством. А чего ты так этим интересуешься? Раньше дела не было до моей работы, и вообще разговорить тебя жутко сложно». Она возмущённо вздёрнула брови. «Так ты сам за мной увязался сегодня. Что ж теперь молчать? Я не привыкла завтракать в напряженной обстановке». Не лучше ли разрядить ее, ни к чему не обязывающей беседой. Нортон усмехнулся, отпив небольшой глоток кофе и откинулся на спинку стула. Джен поерзала на сиденье, вновь уткнувшись в кашу. Седьмое чувство подсказывало: не просто так этот ведьмак столь внимательно на нее смотрит, а еще улыбочка эта легкая, непринужденная, явно что-то скрывающая. Вообще, у меня здесь встреча. Предполагалось, студентов не будет, и никто не станет мешать. А тут заметил знакомую ведьмочку, дай, думаю, поздороваюсь». Дженни не доела овсянку, отставив тарелку в сторону и взяла стакан с какао. Аппетит стремительно улетучивался. Тейт явно не собирался говорить о ректоре, а спрашивать прямо язык не поворачивался. «Встреча? С кем?» Ответить он не успел, дверь открылась, пропуская. «И Лазара Герза, собственной персоной». Дженни подавилась воздухом, закашлившись. Чудом не успела отпить какао. Было бы просто феерично, если бы она забрызгала платье и оплевала сидящего напротив Нортона. А так подавила кашель, моментально среагировав невербальным заклинанием. Но реакция ее не осталась незамеченной. Чуть склонившись вперед, Тейт шепнул. «Я так и знал Дженни. На дядю моего глаз положила». В серых глазах блеснули искорки смеха. «Так вот, похоже, это взаимно». Она непонимающе округлила глаза в шоке от того, что он знает ее маленькую тайну. Нет, конечно же, совсем скоро о ее счастливом союзе с Лазаром узнают все, кому не лень. Но до этой самой минуты в дело были посвящены лишь двое — Игрит и Пу. Тем временем ректор уверенным шагом добрался до их столика. Тейт поднялся, поприветствовал его пожатием руки. А Джен растерянно наблюдала за этим, не зная, радоваться ей или расстраиваться. Откуда Нортон знает, что чувства ее взаимны? Или он не о чувствах? «Доброе утро, господин Герс». Оттаев подскочила следом за профессором, едва не опрокинув стул. «Доброе утро, мисс Адальстейн. Я вас искал». «Неужели? Подействовала. Так скоро. Сколько же он табака вчера скурил?» Вихрем пронеслось у нее в голове. Но виду не подала, мило улыбнулась, стараясь выглядеть удивленной. «Меня? Но зачем?» Он слегка помедлил с ответом, переглянулся с Тейтом и предложил присесть. Здесь-то Дженни и поняла, что именно об этой встрече говорил Нортон только вот еще больше запуталось в происходящем. Ректор взял стул от соседнего столика и уселся с правого края. Одним движением рук убрал недоеденный завтрак, начисто освобождая столешницу, дабы облокотиться на нее и заглянуть в лицо ошарашенной Джен небесно-синими глазами. «Видите ли, мисс Адельстейн, я очень долго раздумывал насчет вашей ко мне симпатии. И тут возникли некие обстоятельства, что вынуждают мне пойти вам навстречу». Начало выбило воздух из легких. Джен несколько раз часто моргнула, перевела взгляд Силазара на его родственничка и обратно. Где-то на задворках зародилось стойкое ощущение, что над ней издеваются. Щеки загорелись от смущения. То есть, совсем не так должен был подействовать приворот. У него совершенно точно симптомы другие. Под его действием должны в любви и руки целовать, а не вот это вот все. Снисходительная, «вынужден пойти навстречу» так и вовсе резануло по самолюбию и неясно еще от чего больше. смысла этой фразы или присутствия в свидетелях Нортона. «На ближайшие три месяца мне нужна невеста. И вы подходите на эту роль, как никто другой. Влюбленность играть не придется. А в дальнейшем мы подумаем о разрешении этой проблемы. Магия и не с таким справлялась». И Лазар растянул тонкие губы в улыбке, а Дженни сидела как обухом ударенная, не понимая, воспринимать ли происходящее всерьез. «Жду вашего согласия, и уже тогда расскажу более подробно». Еще никогда иллюзии и мечты не разбивались с таким оглушительным звоном. Казалось, она на него слышала этот звук. В миг образ прекрасного принца рухнул под ноги, образовав там бесформенную кучу отнюдь неприятного содержания. Джен почувствовала себя униженной, а факт присутствия при этом постороннего так и вовсе растоптал в пыль. Отлепив, наконец, затуманенный взгляд от красивого ректорского лица, не глядя более ни на кого, встала. — Вы простите, мне что-то резко поплохело. Выскользнув из-за стола, торопливо направилась к выходу. «Подумайте, мисс Адельстейн!» — прилетела в спину. «Жду до вечера. Можем обсудить выгодные для вас условия сделки». Джен лишь ускорила шаг, чувствуя, как заходится в бешеном ритме сердца.